Глава двенадцатая На следующее утро, еще не поднявшись с постели, Ниф попросила принести ей чаю и копию всех популярных колонок сплетен в Сутеме. Она пролистала каждую, но сегодняшние сообщения о пикнике королевской читы не вдохновляли. «Вчера по полудни над Ай-парком разразилась загадочная буря», — говорилось в одной. Можно ли это счесть недобрым предзнаменованием? Какое платье создаст наша провинциальная красавица? спрашивалась в другой. Остается только гадать, окажется ли опальный мистер С отвлекающим моментом или музой, только время покажет. Но я, например, всегда надеюсь на историю с искуплением. Никто не замечал их скитом дружбы, если происходящее вообще можно назвать дружбой. Даже Лавлейс обошла ее стороной. Сегодня газеты сосредоточили внимание на госпоже Ха-Ке, Хелен Карлайл, как предполагала Ниф. А в Лике, которая с начала года яростно отстаивала интересы махлицев Вчера она пристала к Джеку во время его утренней прогулки. Несмотря на демонстрацию на открывающем балу, давление Лавлейс и все усилия Карлайл, казалось, он не намерен рассматривать требования протестующих. Не вгадала, что нужно сделать, чтобы заставить его действовать. Девушка с досадой вздохнула. Когда она отодвинула газету, из-под страниц выскользнул конверт. Она сразу же узнала черную сургучную печать. Наконец-то Лавлейс ответила. Дрожащими пальцами Ниф вскрыла конверт. «Мисс О'Коннор, я все понимаю. В конце концов, я пишу анонимно. У каждого из нас есть что-то, чем мы не хотим рисковать. Однако, если вы передумаете, вы знаете, как со мной связаться. Эл». Ниф чуть не расплакалась от облегчения. Она не знала, чего ожидала. Жестокости, возмездия, шантажа. «Как нелепо это было!» Она не могла не прийти к самому худшему из возможных выводов. Но теперь она была свободна. Сбросив с себя это бремя, она поняла, насколько измотана. Вчера в парке она слишком сильно нагрузила себя, но совсем не жалела об этом. Закончив вышивать, она подняла взгляд и увидела, что Кит смотрит на нее с чем-то вроде благоговения. Ниф поднялась с постели и подошла к туалетному столику, Но когда она мельком взглянула на свое отражение, то чуть не забыла, как дышать. Веснушки болезненно выделялись на фоне смуглой кожи, а глаза сияли более ярким голубым светом на фоне бессонной красноты белков. Но не это беспокоило ее. Дрожащими пальцами она потянула серебряный локон у виска, ослепительно бледный на фоне черных волос казалось в одночасье белого стало еще больше словно ранний мороз протянул к нив холодные пальцы и все же она не могла дышать еще одна песчинка в песочных часах ее жизни упала а она потратила ее впустую играя в игры на лужайке бегала и веселилась как ребенок она не могла снова так беспечно распоряжаться отмеренным ей временем С того момента, как у Ниф появились симптомы, ее преследовал собственный призрак. Он поджидал ее неотвратимой, как фигура в конце длинного темного коридора в преданиях. Ниф бежала уже так долго, что боялась остановиться. Она не могла смириться с тем, что ее в конце концов настигнет. Что бы она ни делала, этого никогда не будет достаточно. Ниф резко отвернулась от своего отражения. Тесный воздух комнаты давил на нее. Если она останется здесь надолго, то потратит полдня на переживание. Невозможно узнать наверняка, когда она умрет, а если бы и можно было, то беспокойство все равно ничего не изменит. Все, что она могла делать, это идти вперед, день за днем. Ниф взяла уголь и этюдник и выскользнула из спальни. Она бродила по лабиринту коридоров, пока не нашла двери на террасу с видом на сад. Цветные клумбы образовывали строгие геометрические узоры. Усыпанная гравием дорожка под прямыми углами уходила к лабиринту из живой изгороди. Еще дальше виднелась идеальная линия деревьев, стоящих на страже непокорного леса за границами дворцовых владений а в центре бил фонтан, из которого поднималась статуя. Она смотрела на девушку невидящими мраморными глазами. Все было выверенным, постриженным, укращённым, как и хозяин этой территории. Несмотря на всю зелень, пейзаж показался ей безжизненным. «Ты?» Ниф вздрогнула. «Ваше высочество!» Кит стоял у подножия лестницы, ведущей на террасу, держась одной рукой за балюстраду из светлого камня. Его выражение лица вызвало у Ниф умиление. Под нагнетаемой агрессией она увидела проблеск неуверенности. К этому времени Ниф уже успела изучить все оттенки его взгляда. Этот, как ей показалось, принадлежал человеку, готовому в ответ и к жестокости, и к доброте. «Ты преследуешь меня!» В ней вспыхнуло негодование. Он просто пытался поставить ее на место, но в эту игру можно было играть вдвоем. Может, и так. Девушка поняла, что обезоружила его. Принц распрямился. Что? Почему? Какой дворянин встает до полудня? спросила она. Мне нужно было узнать, не скрываете ли вы какую-то страшную тайну. Настороженность исчезла с его лица, сменившись недовольством тем, что его дразнит. «Вот как? Например?» «Ну, например, возможно, вы превратились в волка под утренним солнцем. Или, возможно, у вас есть мертвое тело, которое нужно спрятать». Он выглядел совершенно впечатленным. «Неужели именно об этом вы беспокоитесь?» «Это обоснованные опасения». «Возможно, в аваленде все было иначе, но в Махленде человек и правда мог оказаться чудовищем». «Но на самом деле нет, я не преследую вас. Просто так получилось, что я иду в ту же сторону, что и вы, а это не одно и то же». Кит нахмурился, как будто совсем не слушал ее. «Ты больна?» «Если она и поддалась сентиментальности сейчас, это исчезло в одно мгновение» неужели он просто обязан говорить все что приходит на ум причем самым грубым образом ниф не спала ни одной полноценной ночи с тех пор как приехала в сутем чуть больше двух недель назад но не обязательно напоминать о том как изможденно она выглядит ну не настолько же плохо я выгляжу правда нет поспешно ответил кит ты выглядишь у тебя волосы изменились Ее рука метнулась к белой полоске. «Как странно, я не меняла прическу!» Через мгновение она спросила. «Вам сегодня лучше?» Он хрипло ответил. «Да, спасибо». «Хорошо». Девушка заколебалась. «И простите меня за то, что произошло в библиотеке. Я не хотела». «Всё в порядке. Даже вспоминать не стоит». Несколько мгновений они молчали, ветерок доносил запах роз и шевелил полы его черного сюртука. «Полагаю, вы пришли сюда не просто так», — сказал он. «Можете прогуляться со мной или нет?» «Или нет», — подсказывал здравый смысл, но слишком поздно. Слова «ох, ну ладно» уже сорвались с губ. «Если принц и дальше будет искать ее общество, она не сможет ему отказать». Вопреки здравому смыслу, несмотря на все риски, ей почти нравилось проводить с ним время. Как бы кит не раздражал ее, он умел заставить ее забыть о меланхолии. Нив шла быстро, прижимая к груди этюдник, стараясь не отставать от принца, пока он вел ее через сады. Ее изможденные суставы болели и протестовали, но она продолжала путь». Кит не способен устроить обычную прогулку. Ничего удивительного. Впрочем, она и сама была такой. Улыбка тронула ее губы. Однако, когда Кит направился в сторону леса, ее нежность сменилась замешательством. «Куда мы идем?» «Сейчас увидишь. Я хочу тебе кое-что показать». Звучало зловеще. «В лесу? При всем уважении, сэр, это кажется очень плохой идеей». «Делай, что хочешь, и я пойду туда, идешь ты за мной или нет». Она не нашлась, что ответить. Вскоре за линией деревьев показалась оранжерея, от которой остались руины, покрытые мхом и увитые густыми зарослями плюща. Стеклянные стены сверкали на солнце, как грани бриллианта. Кит молчал, слышалось лишь тихое дыхание ветра и шелестых шагов по траве высотой до колена. Принц открыл дверь и пропустил Нив внутрь. Там стояла жара, почти удушающая. На стенах образовался конденсат, и волосы девушки тут же превратились в пушистое облако. Но как только Нив преодолела дискомфорт от навалившейся на нее духоты, она в полной мере насладилась окружающей обстановкой. Как прекрасно! Оранжерея была полна света и цветов, росших причудливо и пышно. Как здесь похоже на заколдованный лес. Растения всех оттенков зеленого щетинились, переплетались и распускались перед ней. Воздух был густым, насыщенным землей, сладким нектаром и жизнью. Эмоции переполняли девушку. Это дикое великолепие так напоминало ей Махленд. Это место изобиловало волшебством. Кит вздохнул, когда за ними захлопнулась дверь, и Ниф почувствовала, как с его плеч словно свалилась тяжесть. Когда принц шел по выложенной камнем дорожке в оранжерею, цветы раскрывались ему навстречу и вытряхивали пыльцу, словно желая привлечь его внимание. Как же принцу идет удовлетворенное выражение? Ниф не была уверена, что он вообще осознает, насколько расслабился и не собиралась снова раздражать его, говоря об этом. «Это впечатляет», — сказала она. «Я и не знала, что вы увлекаетесь садоводством». «Не увлекаюсь, это утомительно, но я много занимался этим, пока отсутствовал, а Джек хочет, чтобы я был чем-то занят». «А за каким садом вы ухаживали?» С ноткой самоиронии он ответил. «Я работал в оливковом саду на каком-то острове в Илладе. «Вот это да!» «Теперь Ниф понимала, почему Кит не мог вести себя как принц, ведь столько лет он прожил среди простолюдинов. Его манеры и речь совершенно не похожи на те, что присущи аристократам. Кит похож на породистого кота, которого выпустили на свободу и заставили выживать в дикой природе. Похожее занятие не из легких. Так и есть» ответил он. Правда, я почти все время был пьян. Это несколько все усложняет. Но уже год я в другом состоянии. Принц наблюдал за ней, явно ожидая, что она отпрянет. Поздравляю, искренне сказала Ниф. Год это очень серьезное достижение. Не надо меня жалеть. От похвалы ему, похоже, становилось неловко. Он выглядел почти смущенным. Во всяком случае, за этим местом... «Куда проще ухаживать. Это мамина оранжерея. Она сама выращивала все из семян, а мой отец всегда считал это слишком дорогостоящей тратой времени. Любой из нас мог бы вырастить для нее все, что угодно, в три раза больше за несколько часов, но она была упрямой». Так вот, в кого он пошел. При этой мысли Ниф улыбнулась. В голове крутилось множество вопросов, от «Какой была твоя мама?» до «Какой твой любимый цветок?» Но она не хотела его спугнуть. Раньше Кит не упоминал своих родителей, однако его тон был бесстрастным, деловым, словно он обсуждал погоду, а не умершую мать и больного отца. Ниф погладила нежные лепестки орхидеи, чтобы не смотреть на него. «Наверное, пребывание здесь навевает воспоминания?» «Пожалуй. Ниф еще не приходилось сталкиваться с человеком, который так не любит сочувствия» кто то должен поддерживать цветы в живом состоянии, а я не доверяю садовникам когда я вернулся домой здесь царил полный разгром ниф наклонилась над горшком и понюхала цветок звездочку из лепестков цвета индиго и уловила легкий перечный запах вам чем нибудь помочь нет не хочу чтобы ты споткнулась обо что нибудь принц как то странно посмотрел на нее. «Если хочешь что-то с настоящим ароматом, тебе больше понравится сирень». «Она растет чуть дальше». «О!» Нив покраснела и быстро выпрямилась. «Спасибо». Кит напряженно кивнул, затем снял лейку с крючка у двери. Пока он возился с цветами, Нив воспользовалась возможностью побродить. Она прогуливалась между рядами, засунув этюдник под мышку и склоняясь к самым привлекательным цветам, пока, наконец, не нашла места, где можно устроиться. На куче рогожных мешков, до отказа набитых землей. «Удобно», — решила она. Девушка так устала, что уже не могла стоять. Уткнувшись подбородком в колени, она наблюдала за китом. Оранжерея была огромной, и она искренне удивлялась, как у него хватает терпения на такую трудоемкую работу. Но принц легко вошел в ритм, уверенно поливая и подрезая растения. От солнечного света, проникающего в окна, воздух становился теплым и густым, как сироп. Если бы она хоть на мгновение закрыла глаза, то задремала бы. «Как здорово было бы проводить вот так каждое утро!» – подумала она. Кит расстегнул сюртук и бросил его на изгородь. Щелчок перламутровой пуговицы, и он начал закатывать рукава рубашки до локтей. Чуть ниже пучка на затылке кожа блестела мелкими бисеринками пота. Влажный воздух коварно прошелся пальцами по ее воротнику, и во рту стало совсем сухо. Здесь вдруг и правда стало очень жарко. Ниф заставила себя вернуться к пустым страницам этюдника, Ее лицо яростно пылало. Боги, сколько времени она потратила впустую, сидя здесь и мечтая, как раз после того, как поклялась себе сосредоточиться. И все же за те несколько минут, что она украла у себя, она почувствовала удовлетворение. Девушка отбросила эту мысль и принялась за работу, набрасывая идеи. К тому времени, как тень Кита упала на нее, она успела сделать не менее пяти эскизов потенциального свадебного плаща. Ты вся в грязи, сказал он. А? Девушка опустила взгляд на свое платье. Действительно, грязь заляпала юбку, словно небрежная краска. Как это вообще получилось? Она посмотрела на руки, ее ладони испачкались в земле и пыльце. «Должно быть, это случилось где-то между тем, как она трогала цветы и как уселась на гору плодородной грязи». «Ох, о нет!» В глазах Кита промелькнуло что-то необычное. не презрение или раздражение. Его словно забавляло происходящее. Девушку охватил гнев. «Как тебе это удалось? Ты же просто сидела. Впечатляет!» «Здесь тонны грязи. Это не так уж и сложно». «Да уж», — согласился он но большей частью она в горшках. «Хватит!» — возмутилась девушка. «Я уже поняла». Он ухмыльнулся. «Как будто хватит к...» Она осеклась. Его лицо снова стало непроницаемым, взгляд резким и оценивающим. «Почему ты не называешь меня на «ты» и по имени?» потому что это личное, доступное только друзьям по авлийским меркам. Назвав его так, она пересечет черту, после которой уже не будет возврата. Сердце подскочило к горлу. «Потому что? Вы тоже не называете меня по имени. Вы не называете меня никак, только ты. Вы хоть знаете, как меня зовут?» Он, казалось, не был обеспокоен ее вспышкой. «Ниф». Лицо вспыхнуло при звуке ее имени на его губах. «Только не снова. Может быть, ей удастся вытеснить тепло из кожи или, по крайней мере, сделать так, чтобы принц этого не видел». Она прижала ладони к лицу и тут же поняла, что ей удалось оставить на щеках два грязных отпечатка. «Ты сделала еще хуже. Не надо». Кит тихонько хмыкнул и достал из нагрудного кармана носовой платок. «Возьми». Удивительно джентльменский жест с его стороны. Ниф ожидала, что он грубо вручит ей платок или швырнет в ее сторону, но вместо этого он опустился перед ней на одно колено. Она наблюдала за ним и за собой, словно со стороны, пока принц протягивал руку, чтобы вытереть полоску грязи на ее скуле. Она перестала дышать. Его кожа обжигала даже сквозь тонкую ткань между ними стеклянные стены сверкали на периферии ее зрения и казалось мир вокруг них искрится магией все что она могла видеть его брови нахмуренные в сосредоточенности и бахрому его ресниц все что она могла видеть это его он был намного намного ближе чем следовало бы она чувствовала его дыхание на своих губах вот так сказал он А затем, словно осознав, что именно он сделал, отшатнулся, как будто обжегшись. Он резко сунул скомканный носовой платок в карман. «Спасибо», — вырвалось у нее чуть слышно. Ниф сняла перчатки, чтобы избежать новых ужасных случайностей. Когда она, наконец, почувствовала, что пришла в себя, то спросила, «Вы действительно хотите, чтобы я называла вас по имени? Мы ведь не друзья». Он уставился на нее. «Или друзья?» Ее голос от нервов стал выше. «Не знаю, у меня нет друзей». «Неправда, как же Синклер?» «Он?» — Кит скривил губы. «Синклер саморазрушительный, самоуничижительный бездельник. Он скорее подопечный, чем друг. Кто-то же должен ограждать его от неприятностей». «Кто-то должен позаботиться о цветах, кто-то должен следить за тем, чтобы она не попала в неприятности, кто-то должен оградить Синклера». Ниф вскинула голову, глядя на него. Он обрисовывал Синклера вроде бы с презрением, но она видела, как он отреагировал, когда подумал, что ранил его. Сам Синклер говорил ей, что Кит оплачивает его дом и выдает ему пособие». Только теперь она начала видеть его ясно, все его беспокойство и нежность покрыты кислотой, словно он пытается скрыть, как все происходит на самом деле. «Вам больше не удастся меня обмануть», — обвиняюще сказала она. «Вы не хотите, чтобы кто-то это видел, или, может быть, сами отказываетесь в это верить, но люди вам не безразличны. Вы добрый». «Ты ничего обо мне не знаешь». Теплица содрогнулась от его яростного отрицания. Он весь ощетинился, словно вылезли шипы, защищавшие нежный цветок. Это вызвало у нее прилив пьянящего восторга, и она прикрыла ладонью рот, пряча тихое хихиканье. «Вы правы, конечно». «Перестань так улыбаться!» – раздраженно сказал Кит. «Простите». Она закусила губу, чтобы не смеяться. «Если уж на то пошло, я считаю Синклера хорошим человеком». «Это вряд ли. Но он может быть умным в тех редких случаях, когда захочет». Принц заколебался. «И мы понимаем друг друга. В каком смысле? Есть вещи, о которых не принято говорить в высшем обществе», — медленно произнес он. «Нам с Синклером никогда не приходилось притворяться друг перед другом или быть теми, кем мы не являемся». «Но у меня не самая лучшая репутация, и он не хочет, чтобы это коснулось Кита сильнее, чем уже коснулось», — так сказал ей Синклер. Ниф выпрямилась от внезапного осознания. Она не хотела предполагать, но все части совпадали, и она прекрасно понимала признание, которое он так стремительно обходил. «Вы были вместе?» Кит посмотрел удивленно. «Ты уже знала». «Он рассказал мне, но о себе, а не о вас». Ниф попыталась обуздать свое любопытство, но не смогла. «Ведь были?» «Нет», — осторожно ответил Кит. Через мгновение в его выражении лица появилась некоторая язвительность. «Мы друг друга поубивали бы. Он был несносным в свои пятнадцать, как и я». Ниф улыбнулась. Полагаю, у вас больше возможностей, чем у ваших друзей в городе. В Катерлоу, насколько я знаю, было еще только четыре девушки со своими предпочтениями. Это может оказаться довольно сложным. Значит, ты как я? Как я. То, что ее так непринужденно приняли, наполнило ее теплым чувством. Она опустила глаза в этюдник, не в силах больше выдерживать его пристальный взгляд. Эм, Кит? Он как-то странно отреагировал на звук своего имени. Краем глаза она заметила, как он наклонился к ней. Обращаться к члену королевской семьи по имени, конечно, неправильно для человека ее положение, но она полагала, что они давно отказались от приличий. Она заправила прядь волос за ухо, внезапно почувствовав себя скованно. «Хочешь посмотреть эскизы?» Давай. Принц взял у нее этюдник, медленно полистал с непроницаемым выражением лица. Тревога завязалась узлом в ее животе. Она хотела доказать, что он ошибается насчет нее и ее ремесла. Но сейчас все выходило за рамки мелкой ссоры и уязвленной гордости. Она хотела сделать его счастливым. Передав этюдник ей обратно, он сказал «Рисунки милые». Ниф тут же подавилась собственной слюной. «Что ты сказал?» «Повторять не буду», — кисло ответил он. «Знаю, ты меня услышала». На его лице промелькнуло смущение, но тут же исчезло. «Делай, что хочешь, я тебе доверяю». Возможно, это был самый щедрый подарок от клиента — полное доверие. Ее сердце заколотилось от волнения. «Правда?» «Да, правда». Она вскочила на ноги. «Ты абсолютно уверен?» Кит отступил на шаг. «Да, абсолютно уверен. Если ты действительно дашь мне полную свободу действий, я сказал, что уверен. Не заставляй меня передумать». «Теперь не передумаешь», — пропела она. Он вскинул руки. «Хватит, ты победила». С этими словами он удалился в дальний угол оранжереи, поливая растение, которое, как она была уверена, он уже поливал. Ниф не знала, чем себя занять. Она откинулась на спинку импровизированной софы из рогошки и ухмыльнулась, покрасневшая, перепачканная и торжествующая. Наконец-то она добилась его признания. И, похоже, его дружбы. Неужели это так и есть? «Кит». Она повторяла про себя его имя. Язык мягко прижимался к зубам. Кожу все еще покалывала от воспоминаний о его прикосновениях, о том, как он смотрел на нее с нежным вниманием. Между их обнаженной кожей не было ничего, кроме тончайшего слоя шелка. На принце даже не было перчаток, внутри разлилось тепло. Кончиками пальцев она провела по нижней губе и тихонько потянула за нее, представляя. Ниф резко выпрямилась. О нет, сегодня она не просто пересекла черту, она перепрыгнула через нее и оставила далеко позади. То, что девушка вроде нее пожелала Кита Кармина, не могло закончиться ничем хорошим.